Глава 30. Мечта идиотки. Я его всё же обняла, но в тот момент, когда это не имело никакого значения, или значение было, если я в тот же момент ощутила, будто вырвалась из какой-то эмоциональной петли. В последующие дни я сосредоточилась на том, чтобы выровнять отношение к Юре. В конце концов, Герман был прав. У Юры просто обнаружился недостаток Но он всё равно оставался из них лучшим. И ведь прикрывал меня, продолжал, хотя в том не было нужды. А вот когда он снова позовёт на ужин с родственничками, тогда я и подумаю, способна ли продолжать сама. В итоге наши и без того развалившиеся отношения окончательно потускнели. А для выхода на новый уровень требуется время. И всё же изменения наших отношений не осталось незамеченным. Оказалось, Герман знал о том, что Юра забрал из института документы. Остальные же, когда об этом услышали, возмущались стройным хором, но переубедить его даже им было не под силу. Я в эти разговоры вообще не вмешивалась. А на самом-то деле, какая разница, получит он диплом или бросит за год до окончания, всё равно станет владельцем отелей, а уж в его уме я не сомневалась. Если он только сам захочет прилагать свой ум в это русло, Я лежала на пляже в позе морской звезды и пялилась в лазурное небо. Любое движение казалось преступлением против смысла бытия. Думала, что это первое лето, которое я полностью провела на море. В следующем году и не захочется лететь в Москву. Да уж и сравнивать нечего, как там, я скривилась, и как тут, растянула всё лицо в улыбающееся солнце. Не пора ли уже в свой грандиозный план по строительству будущего включить переезд сюда и мама чтобы больше никогда не пришлось оказаться даже в двух сотнях километров к северу. Итак, заканчиваю институт, устраиваюсь к Кернам, если Марк Александрович про меня вспомнит, рву по карьере, так как никогда не рвала даже по учёбе. Через 2 года оформляю ипотеку. Юр, Ульян вырвал голос Кристины из моей самой романтической фантазии. А вы ещё вместе? И я вздрогнула но подумала, что вопрос назрел только потому, что юра морской звездой лежит аж в 2 м от меня. Отвечать не хотелось, а то чертела врать. Но и правду я говорить не собиралась, потому что только эта правда оставалась последней границей между мной и германом. Кстати, морская звезда последнего и ответила, пока друг его соображал. Поссорились голубки наши. Невские приняли Ульяну как Невский. «Из-за этого...» «Тю!» — протянул Мишель на неестественно высокой ноте, выражая пренебрежение к такой мелкой проблеме. Снова помолчали, но обратно в фантазии погрузиться не дали. «Мириться-то собираетесь?» — спросила одна из близняшек, которая лежала ко мне ближе. Я повернула голову в её сторону. «А что зависит от моего ответа, Ангелина? Ты сразу бросишься рвать мои вещи?» «Я твои вещи и не рвала», — легко и без паузы ответила она. Просто будет странно. Я как-то уже свыклась с мыслью, что ты постоянно вертишься рядом, как и Вера. Мне были приятны её слова, хотя, честно говоря, я уже давно убедилась в её лояльности. За ней привычно подхватила Анжела. Вера, а ты что думаешь? Пусть мирится или не пусть? Двоюродная сестра смешно фыркнула. Мне это какое дело? Хотя, если Ульяна упустит Юру, я окончательно удостоверюсь в отсутствии у неё разума. До сих пор так считала, а это бы стало окончательным подтверждением. Мишель вновь подал голос. «Когда там следующий выходной?» «Предлагаю всей толпой рвануть в город. Анатоль вчера звонил. Хитро сообщил, что новый клуб открыли. А нас там ещё не было. В клубе быстро помирятся». «Рванём», — согласилась и разморённая негой Кристина. «Если разбитую чашку и можно склеить, то только новым клубом». Рванём, поддёрнул Кеша. Пьёт, значит, любит. Мне так отчаянно улыбалась от этой странной поддержки, что даже позабылась на минуту, что они не в курсе нашего расставания, что нет и никогда не было чашки, которую они хотят склеивать. Так это и к обоих упоить надо, задумалась Анджела. А это задача. Мы же говорим о самых занудных занудах. Справимся, ответил ей Кеша. Раз для дела надо. «Что у пьяного на уме, то у зануды на языке». «Да-да», — включился Мишель. «Напоем всех до полной невменяемости, чтобы и имена родителей забыли. Нашли, из-за чего ссориться, ей-богу». Мы с Юрой уже давно смотрели друг на друга и тихо ухахатывались. Как же всё-таки славно они нас обсуждают, даже не замечая, что мы не участвуем. Может, подольше стоит держаться отстранённо?» чтобы сплочённая команда стала ещё сплочённее. И хоть бы кому в голову пришло вспомнить, что ещё недавно все были против моей кандидатуры. Или Юра тоже думает, что если нас с ним напоить до невменяемости, то мы сразу забудем о фальшивости наших отношений? Легче себе представить, что если у всех откажет разум, то мы скорее с Германом потеряемся в направлениях и очень сильно удивим этих сводников. Германа, похоже, такая боязнь не одолевала. Он включился в разговор лениво. Хороший план, друзья мои, я начинаю в вас верить. Потом у меня переночуем, чтобы под утро сюда не возвращаться. Когда там уже выходные? Дожили. Жизнь превратилась в череду рабочих недель, а с завтрашнего дня станет ещё хуже. Чего ты там наработал? засмеялась Верочка. Это Юра у нас сегодня герой, девушку спас. Мы, стоявшие за администраторской стойкой, сразу заинтересовались. Никто нам о таком героизме поведать не успел. Но Юра уже смеялся в небо. Спас, ага. После того, как её Герман чуть не утопил, она сначала на него засмотрелась, а когда он заметил её внимание, обратился в Германа и начал изображать у бортика, как это называется, что-то изображал, стрептиз, подсказал Герман. У меня, может, от одиночества уже трусы жмут. Я, может, так обрадовался очарованной мною красотке, что решил бить козырями. «Во-во!» — продолжал смеяться Юра. «Представляете себе стриптиз, когда на нём одни трусы и были? Ну вот, у девицы глаза на лоб. От такой неожиданности она под воду и ушла. Скорее всего, она там спрятаться просто пыталась. Ну, а я спас, раз нам такие задачи нарезали!» Близняшки хохотали звонко, да и мне было смешно. Один Герман Грустил. Карина Петровна вообще приколов не понимает. В общем, меня обратно в практику отправили. Там говорит, моя харизма не так беспощадно разит случайных жертв. Это она ревнует, просто прямо сказать не может. Бедненький, протянула Кристина сквозь смех. Чувствую, после нашей практики Карина Петровна на пенсию будет проситься. Марк Александрович обязан засчитать ей эти 2 месяца в трудовой стаж как 200 лет. Клуб Мы так и не съездили, а Карина Петровна не попросилась на пенсию. Через пару дней я вылетела из комнаты, услышав шум за дверью. До завтрака оставалось ещё полчаса, потом и заинтересовалась. Сразу же столкнулась в коридоре с Кристиной, которая объясняла Мишелю с таким лицом, что мой интерес мгновенно перерос в тревогу. Мои 10 минут назад позвонили уже истерят, типа не туда увезли. Хорошо ещё, что повар шуму слышал и решил проверить. Моя мать в больнице уже на дальше приёмника не прошла, отозвался Мишель. Что случилось? вклинилась я, нервничая всё сильнее. Кристина открыла рот, чтобы ответить, но почти сразу перевела взгляд мне за спину и спросила: "Юр, можно с вами поехать?" "Нет, Кристин", тот ответил сухо. "Сейчас всё равно не пускают". Теперь я разглядела и остальных, бледные какие-то, взвинченные. "Что случилось?" теперь я спросила сразу у всех. Мне объяснил Юра. Марк Александрович инфаркт. Прогнозы. Да никаких пока прогнозов. И только тогда я разглядела Германа в дверном проёме, просто отдервинела от его вида, посеревший, ничуть не напоминающий живого человека, не то, что себя самого, смотрит на свою руку с ключами, застыв в этой позе. Юра тут же развернулся к нему. Нет-нет, я поведу. Он мягко подхватил Германа под локоть и снова обратился ко всем. «Ребята, я позвоню, как будут новости. Своих тоже успокойте, там и без их истерик шума достаточно». Все закивали, но что-то еще уточняли, и только я не могла оторвать взгляда от Германа. Передо мной стоял не он, не самоуверенный чурбан, которому море по колено. Передо мной был маленький сломанный мальчик, который никак не мог понять, что происходит» шаттался, удерживаемый только рукой друга, а расфокусированный взгляд отдавал мне естественным удивлением. Не знаю, о чём он думал и думал ли вообще. Я лишь надеялась не о том, что следующий же звонок может сделать его владельцем сети отелей. И каждый из присутствующих определённо хотел сказать что-то такое, от чего он хотя бы глянет осмысленно, но никто не говорил. Нет такого слова, чтобы сейчас его выдернуть из этой непроходимой мути. Я сорвалась с места и обняла, прижала к себе так сильно, чтобы расслышал, как колотится сердце. Герман почти не отреагировал, дёрнулся как-то болезненно и снова затих. Вокруг оглушала тишина, а мне так хотелось придумать хоть какое-то слово. Герман будто сдался и обмяк, уткнувшись лицом мне в волосы. Секунда, две, три. Мне ехать надо, произнёс пьяно. Едва можно разобрать. Юра поведёт. У меня руки дрожат. Я никогда тебе не говорил, но у меня иногда дрожат руки, когда за руль. Почему я этого тебе не говорил? Новости мы дождались только к вечеру. Марк Александрович в сознании, но очень плохо. Герман на практику не вернётся. Юра через несколько дней, а пока побудет там. Ему на сам стаж плевать, раз он в институт всё равно возвращаться не собирается. Мол, Герман в порядке. Но пока ему не до встреч, много дел навалилось. Через несколько дней прогнозы медиков стали дружно оптимистичными. Мы выдохнули облегчённо. Но до меня так долго доходило самое главное, почти неделю. А потом подбросило на постели прямо посреди ночи. Это конец чего-то очень важного. Ещё несколько недель практики и лета впереди, но это конец. Нет, мы с остальными окончательно сдружились и теперь даже мысли не допускали, чтобы воевать но всё сразу стухло. Оказалось, что даже море перестаёт быть идеальным, когда его покидает главное морское чудовище. Оказалось, что практика — весьма унылое занятие, и если тебя ни во время смены, ни по вечерам не смешат историями только об одном персонаже. А Герману теперь не до практики, не до учёбы, не до нас и не до меня. Марк Александрович поправится, я даже не сомневаюсь, но выздоровление займёт уйму времени». Его сыну теперь придётся вливаться туда, от чего он никогда не открещивался, просто не думал, что это произойдёт так скоро. Его сначала сломали, а потом заставили за пару дней повзрослеть. Я вдруг с бегущим по спине холодом осознала, что именно на этом этапе наши с Германом пути разошлись. Сбылась мечта идиотки.